Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19 века исторического факультета МГУ, известный специалист по политической истории и культуре русского средневековья. Исследования Николая Сергеевича отличаются соединением чисто исторических, историко-публицистических и историко-художественных мотивов. Автор действующего учебника для 10 класса средней школы «История России с древнейших времен до конца XVII века». Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы сегодня в рамках нашего цикла лекций будем знакомиться с историей, с историей России. Тема, которую я хочу вам сегодня рассказать, это «Образование единого русского государства». 14-15 веках. Это огромный кусок нашей истории, более 200 лет. Но дело даже не только в том, что это большое время, но и в том, что это огромное достижение, историческое достижение нашего народа, создание единого государства. Для того, чтобы создать это государство, нужно было действительно совершить подвиг. Нужно было объединить страну, нужно было найти единую идеологию, нужно было найти людей, которые могли бы повести за собой. Одним словом, это одно из самых крупных исторических достижений нашего народа, наших предков – создание вот этого единого русского государства, с помощью которого впоследствии можно было решать уже Сложнейшие геополитические задачи. Когда у нас появилось это государство, у нас появилась и независимость. У нас появилась и перспектива бороться за выход к морям. Появилась перспектива продвигать страну дальше на восток. Одним словом, создание государства открывает грандиозные возможности. И вот очень интересно посмотреть, как же это произошло. Каковы были механизмы, какие люди создавали это государство. Вот об этом я и собираюсь сегодня вам рассказать. Ну, начать надо с конца 13 века. Весь этот процесс восходит к концу 13 столетия. Конец 13 века – это один из самых тяжелых, мрачных моментов нашей отечественной истории. Некоторые историки называют этот период «кризис средневековой Руси». Действительно, трудно найти более мрачное время. Во-первых, Существует татаро-монгольская иго. Наши князья постоянно платят огромную дань. Во-вторых, в стране процветает то, что историки называют раздробленность, феодальная раздробленность или удельная система. Маленькие правители маленьких территорий враждуют между собой. В этих распрях, в этих усобицах гибнут тысячи, десятки тысяч людей. В стране нет порядка, в стране хаос. Хаос, произвол, кровопролитие – и кажется, что уже совершенно нет никаких перспектив. Сыновья Александра Невского, великого Александра Невского, сыновья люто ненавидят друг друга. Андрей, Дмитрий. И вот в этом печальном положении вдруг появляется какой-то, ну, появляется человек, знаете, все начинается с человека. Любое дело, любое достижение – это прежде всего человек, который... Говорит, я могу это сделать. И вот появляется человек, которого звали князь Даниил Александрович. Младший сын Александра Невского. Младший сын Александра Невского, Даниил Александрович, это первая фигура, с которой мы начнем наше, так сказать, путешествие по времени. Даниил был младшим сыном Александра Невского. И в качестве младшего сына он получил самый маленький удел. Ведь, понимаете, в то время принято было, что князь-отец в своем завещании распределяет своим сыновьям каждому какую-то территорию, которая называется удел. Удел или удельное княжество. И вот на этой территории этот князь становится почти полновластным хозяином. Ну, то есть он должен, теоретически, по крайней мере, он должен слушать старшего брата, который получает самый большой удел. Но в реальной жизни он почти независим. Удельная система. Почему так сложилось? Ну, Во-первых, потому что все рассуждали так, что если это князь, у него должно быть княжество. И как мог князь-отец не дать своему сыну княжество? Хотя бы маленького, хотя бы крошечный удел. Но надо было дать. Потому что иначе он никто, он изгой, он презираемый человек, он уже не князь. Ну как отец может своему сыну, так сказать, сделать такую э, неприятную перспективу создать, что он ничего не имеет? Поэтому князья давали всем своим сыновьям уделы. Но кроме того, удельная система имела еще, понимаете, определенную целесообразность в том отношении, что она была определенной системой управления, она была определенной системой организации хозяйства. Одним словом, это было принято, так все делали, давали своим детям уделы. И вот Александр оставил Даниилу-младшему самый маленький удел, которого раньше вообще не было на политической карте Северо-Восточной Руси. А теперь он появился. Этот удел – Московское княжество. Московское княжество. Александр Невский скончался в 1263 году. И вот с этого момента по его завещанию появляется Московский удел – Но князь, который получил этот московский удел, был совсем младенец. Даниилу было тогда всего два года. Поэтому сначала его воспитывал дядя, брат Александра Невского, Ярослав Ярославович Тверской. И только когда Даниилу исполнилось 15 лет, он приезжает в Москву и начинает уже править как ну, более-менее самостоятельный правитель. Вот этот Даниил, как считают историки, с 1276 года, реально, когда ему исполнилось 15 лет, он начал править московским княжеством. Московским княжеством. Вот так начинается самостоятельное московское княжество. Именно княжество, не Москва. Москва, как город, еще основанный Юрием Долгоруким, существует, как известно, еще с середины XII века. Первое упоминание о Москве – это 1147 год. Но там упоминается просто город, точнее даже село, а здесь уже княжество. И вот об этом Данииле очень мало известно. Вы знаете, конечно, очень интересно узнать побольше о первом московском князе, ведь всегда мы думаем о том, кто оставил нам это наследство. Человеке, который начал какое-то дело, какое-то, так сказать, предприятие. Поэтому, конечно, хочется знать больше о первом московском князе. Но, к сожалению... Источники наши по этому периоду, 13-14 веку, даже 15-му, источники настолько незначительны, их так мало, они такие краткие, что мы просто не можем чего-то, так сказать, более детального сказать о нем. Как он выглядел, мы не знаем. Нет никаких его изображений, кроме чисто легендарных. Но мы все-таки... По этим кратким-кратким известиям, которые содержатся в летописях, можем понять одну черту его характера. Одну черту его деятельности, которая очень важна. Важна для понимания причин возвышения Москвы. Эта черта характера Даниила – это миролюбие. Это был удивительно спокойный правитель. Вы понимаете, он почти не воевал. Он никого не обижал, никого не грабил, не старался захватить что-то чужое. Хотя вокруг него постоянно гремели войны, постоянно шли какие-то ужасные кровопролития. А про Даниила летописи молчат. А когда молчат, это значит, что человек сидит спокойно. Он не воюет, не убивает, не грабит. Он живет тихо. И вот с Даниила начинается... Это линия московской политики, которую потом продолжат его сыновья, внуки. Это линия московской политики, которую можно определить одним словом. Тишина. Тишина. Или, как летописец говорил, тишина великая. При сыне Даниила Ивана Даниловича эта тишина становится уже некий образ великой тишины. Что дает эта тишина? Ну, во-первых, это хорошая черта правителя, да, когда он не задеристый, не склонен к кровопролитию. Но дело, конечно, было не только в личном характере самого Даниила, а в том, что вот эта вот тишина – это прежде всего безопасность. Безопасность для людей, живущих в этом княжестве, живущих на этой территории. И в то время безопасность – это была высшая ценность. Она во все времена, конечно, ценность, безопасность. Но в те времена, когда, я повторяю, страна раздиралась бесконечными войнами, татарскими набегами, кругом какие-то ужасы, кошмары, московское княжество – маленькое, но спокойное, безопасное – становится центром притяжения для многих тысяч переселенцев. Переселенцев. И вот благодаря этой политике, этому спокойствию, этой выдержке, я бы сказал, Даниил получает новых людей, новых подданных. Ведь надо иметь в виду, что в то время, прежде всего, борьба шла за людей. Плотность населения была на территории северо-восточной Руси очень низкой. Это была огромная лесная страна. Леса покрывали ее территорию. И редко-редко кое-где стояли маленькие деревни. Города того времени – это то, что сейчас мы бы назвали большой деревней. Людей точно, конечно, никто не знает, но очевидно, что людей было мало. На всей северо-восточной Руси это может быть где-то ну, 2-3-4 миллиона, не больше, скорее всего, меньше. Поэтому борьба за людей. И вот благодаря этому спокойствию, этой безопасности в Москву пошли потоки переселенцев. В Москву пошли потоки переселенцев прежде всего из тех районов, которые постоянно подвергались погромным набегам. Это Юго-Восток, это Рязанское княжество, это Восток, Владимирская земля, которая в это время почти полностью была разорена. Это Северо-Восток, Ростовское княжество. Вот оттуда, из этих опасных районов, тяжелых для жизни, пошли в Москву потоки переселенцев. И я скажу вам, что Это очень важно было для Москвы, для последующей истории. Москва создавалась эмигрантами, переселенцами. В этом отношении ее можно сравнить, наверное, с Америкой, которая тоже создавалась, как вы знаете, эмигрантами из Европы. Но что такое эмигранты, что такое это переселенцы? Это люди энергичные, прежде всего, Потому что для того, чтобы подняться с насиженного места, понимаете, и пойти куда-то в неизвестность, нужно иметь определенную волю, определенную энергию. Нужно быть человеком энергичным. И вот эти переселенцы, приходившие в Москву, это были люди энергичные. Люди, которые хотели начать жизнь сначала, на новом месте. Люди, настроенные на удачу. На то, чтобы бороться за успех, за удачу, за процветание на новом месте. И вот эти энергичные люди, они как раз и стали основой московского княжества. Из них сформировалась и московская правящая верхушка, окружавшая князя, и московское население, в огромной степени и московское население рядовое, простолюдины, переселенцы, люди, настроенные на удачу. До нас, я сказал вам, очень мало сохранилось чего от князя Даниила, Ну, пожалуй, единственное, что вы можете реально о нем вспомнить, это Данилов монастырь в Москве. Он был человек набожный, в то время это вообще было принято, и он основал на окраине Москвы Данилов монастырь, который так и сохранил имя. Ну, он посвящен святому Даниилу, не, не князю Даниилу, конечно, но то, что князь посвятил монастырь своему соименному святому, то есть святому, которого он почитал, это тоже традиция Древней Руси. Строили в честь своих соимённых святых храмы, монастыри. И вот этот Данилов монастырь он сейчас процветает. Это один из крупнейших монастырей Русской Православной Церкви. И если вы как-нибудь найдёте время пойти его посмотреть, то вы увидите, там даже стоит памятник князю Даниилу. Наверное, единственный во всей нашей стране около Данилова монастыря. Князь Даниил скончался в 1303 году. 5 марта 1303 года он скончался в возрасте ну, 40 с небольшим лет. Вообще, надо вам сказать, что в то время продолжительность жизни даже у князей, даже среди аристократии, была гораздо ниже, чем сейчас. Средняя продолжительность княжеской жизни где-то лет 40-45 Недолго очень жили люди. Поэтому, между прочим, торопились. Поэтому все время были в движении. Потому что чувствовали, что время-то им отпущено немного. И надо успеть сделать то, что хотелось сделать. И поэтому жизнь была, она была короче, но она была более такой, знаете, насыщенной. Более насыщенной событиями, динамикой, движением. Да, так вот, скончался Даниил, И к власти пришел его старший сын. Старший сын Юрий Данилович. Юрий Данилович правил с 1303 по 1325 год. Юрий Данилович начинает тяжелую борьбу с Тверью. Борьба Москвы и Твери. Это мрачная страница в истории Москвы. Но без этого было невозможно обойтись, потому что как только Москва начинает подниматься, естественно, это не нравится соседям, естественно, начинается борьба. Борьба за людей, за власть. И вот сильным соседом московского княжества было княжество Тверское. Тверское княжество было даже больше, богаче, чем московское И первое время Тверь обгоняла Москву по таким показателям, как численность населения, количество храмов, авторитет правителя. Тверь была впереди. Москва была где-то на второй, может быть, даже на третьей позиции. Но Юрий Данилович начал борьбу за великое княжение Владимирское. И вот здесь необходимо объяснить вам, Что это означает? Великое княжение Владимирское. Потому что мы постоянно будем встречать это понятие в наших последующих историях. Дело в том, что традиционно столицей северо-восточной Руси считался город Владимир на Клязьме. Вот тот самый Владимир, где стоят великолепные белокаменные храмы и до сего дня, Успенский собор, Дмитровский, церковь Покрова на Нерли, золотые врата. Это наш древний Владимир на Клязьме. Обычно так вот пишут для уточнения «Владимир на Клязьме», потому что был еще Владимир Волынский в Западной Руси. Так вот, Владимир на Клязьме традиционно столица Северо-Востока. Но получилось так, что во Владимире не сложилось своей местной династии. Не сложилось, по многим причинам, о которых долго говорить. Но факт тот, что вот этот титул «Великий князь Владимирский» Он означал как бы старшинство среди русских князей. Это был как бы, ну, такой староста, знаете, среди русских князей. Великий князь Владимирский. Князь, который добивался этого титула, он получал не только почетный титул, не только определенные почести, привилегии, но он получал и территорию вот этого самого Владимирского княжества. Территория, которая примерно, очень грубо, но примерно совпадала с территорией современной Владимирской области. Вот такой неплохой, так сказать, приз получал тот князь, который добивался этого титула, великий князь Владимирский. Конечно, получить такой кусок земли, получить людей, которые там живут, платят подати, это была мечта каждого князя. И сильнейшие князья постоянно боролись между собой за... Вот этот титул великого князя Владимирского. А кто, собственно говоря, давал этот титул? В то время это давал хан Золотой Орды. Поскольку существовала татаро-монгольская иго, то ведь Русь не имела политической независимости. Это была трагедия. Вы знаете, сейчас некоторые историки так сомневаются, мол, что, мол, это татаро-монгольская иго, все это преувеличено. Ничего не преувеличено. Это была страшная зависимость, позорная, а кроме того, разрушительная для нашей государственности, для нашего общества. В чем она проявлялась? Ну, в сфере политической она проявлялась в том, что ни один князь не мог получить своего княжества, если у него не было ярлыка. Ярлык – это такая знаете, специальная как бы, квитанция, которую давал князю хан Золотой Орды. И чтобы получить этот ярлык, князь, даже если он был просто законный наследник, вот был князь-отец, скончался, пришел князь-сын, все, так сказать, естественно, никто не возражает. Но князь-сын должен был поехать к хану, отвезти туда огромные подарки, прожить там несколько месяцев, там все делалось медленно. Потом поклониться хану, сказать, что вот хан, так, мол, и так, вот умер мой отец, вот я прошу дать мне Княжество моего отца, а Хан говорит: Я подумаю. Хан никогда не отвечал сразу. И приходилось еще ждать, еще 2-3-4 месяца. И потом, если не было никаких осложнений, если не было конкурентов, потом он получал ярлык вот эту самую заветную квитанцию на свое же, собственно говоря, княжество. И только с этим ярлыком он возвращается из Орды и он может более или менее спокойно себя чувствовать, что да, у него теперь есть законное право владеть своим княжеством. То есть никакой политической самостоятельности не было. И вот Великое княжение Владимирское тоже распределяли ханы Золотой Орды. В это время там правил хан Тахта, и вот борьба между Москвой и Тверью развернулась прежде всего при ханском дворе. После смерти Даниила его сын Юрий Данилович поехал в Орду, одновременно поехал в Орду, правивший в Твери тогда князь Михаил Ярославич Тверской. Михаил Ярославич Тверской, он был, собственно говоря, двоюродным дядей вот нашего Юрия Даниловича. И права их на Великое княжение, ну, примерно были одинаковые. Там были нюансы, но, в общем, и тот, и другой мог претендовать на Великое княжение. И поэтому им пришлось выдержать тяжелейший... Спор. По сути дела, торг каждый из князей давал обещание. Каждый из князей говорил Хану, что вот великий хан, если, или как его называли, вольный царь, вольный царь, если ты дашь мне великое княжение, то я обязуюсь там дань поднять, не знаю, на 20%. А другой говорит: а если ты мне хан дашь великое княжение, то я обязуюсь еще там еще что-то тебе сделать. То есть такой аукцион, торг, по сути дела, устраивался в Орде для того, чтобы русские князья как можно больше выложили. Как можно больше выложили денег, обещаний и так далее. И вот этот торг, который возник в Орде, это 304-й примерно год, закончился победой Михаила Тверского. Михаил Ярославич Тверской вернулся К себе домой в Тверь сверлыком на Великое книжение. Торжественно приехал во Владимир, принял этот титул, обряд соответствующий совершили. То есть победил Михаил Тверской 304 год, вернулись уже в 305 году. Но очень быстро выяснилось, что Михаил Тверской такие дал обещания, которые он просто не в состоянии выполнить. Он начинает изо всех сил буквально вытрясать из русских княжеств деньги, чтобы выполнить свои обещания. Он начинает воевать с Новгородом. Он устраивает жестокий разгром Торжка. То есть Тверской князь вел политику, как мы бы сказали, не по средствам, не по карману. И вот здесь, забегая вперед, я скажу вам, что в конечном счете победа Москвы в этой борьбе с Тверью объяснялась тем, что московские князья Юрий Данилович, а затем его брат Иван Данилович, московские князья были реалистами. Они умели правильно оценивать ситуацию. Тверские князья были авантюристами. Может быть, героическими авантюристами. Потому что действительно это были храбрые люди, это были прекрасные воины. Но у них не было того, что Карамзин в свое время назвал Умной политической системой. Умная политическая система, говорит Карамзин, вот что позволило Москве победить. И вот эта умная система состояла в частности в том, что московские князья очень четко, очень точно всегда оценивали ситуацию. И никогда не гнались, так сказать, за журавлем в небе, предпочитая синицу в кармане. Ну, я не буду входить в детали, эта трагическая борьба закончилась между Юрием Даниловичем и э, Михаилом Тверским тем, что в 1318 году Михаил Тверской был вызван в Орду. Там хан предъявил ему целый ряд обвинений в том, что он не выплачивает дань в полном размере, в том, что он якобы имел какие-то тайные связи с Литвой. Ну, в общем, против него было такое дело создано, состоялся ханский суд, и суд приговорил Михаила Ярославича к смерти, к смертной казни. Он был казнен в Орде по приказу хана, и великое княжение получает Юрий Данилович Московский. Юрий Данилович получает великое княжение, но долго удержать он его не мог. Он был великим князем всего 4 года, с 18.318 -го, -го по 322 год. А потом тверские князья опять сумели убедить Хана, уже сыновья Михаила Ярославича, Дмитрия Михайловича, Александр Михайлович, они сумели опять убедить Хана, что все-таки нет, они готовы платить больше, чем Москва. Они готовы заплатить долги отца. Одним словом, хан качнулся в сторону тверских князей еще раз. Юрий Данилович был лишен ярлыка в 22 году, уехал в Новгород. Ну и кончилось все это для него, для Юрия, трагически. Вообще в то время трагедия – это, так сказать, постоянный фон истории. Кончилось трагически. Юрий приехал по вызову хана для очередных каких-то там значит, переговоров в Орду. Там уже в это время правил хан Узбек. И Юрий встретился в Орде с сыном Михаила Ярославовича. Дмитрием Михайловичем, который в это время правил в Твери, и тоже приехал к хану для выяснения, так сказать, своих дел. И ненависть была настолько сильной, что Тверской князь не выдержал и собственноручно убил Юрия. В короткой схватке Юрий был убит. После этого, конечно, хан считал нужным наказать Тверского князя Дмитрия за такое самоуправство – Дмитрий через некоторое время тоже был казнен за то, что без воли хана, без согласия хана он значит, совершил вот такое вот убийство. Юрий погиб и в 1325 году московским князем становится человек, имя которого вам несомненно известно, гораздо лучше, чем имена предыдущих героев. Это московский князь Иван Данилович по прозвищу Калита. Иван Калита, он правил московским княжеством с 1325 по 1340 год. Да, вы знаете, Иван Калита – это одна из самых интересных фигур русской истории. Я, занимаясь этим временем, написал о нем книгу в серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита. И я прошел буквально вот по всем эпизодам его жизни – по всем событиям, по всей информации, которая только до нас сохранилась. И, вы знаете, я пришел к выводу, что этот человек буквально оклеветан историками, оклеветан исторической традицией. Клевета. Или, можно сказать, существует такой черный миф об Иване Калите. Миф этот состоит в том, что Калита был, дескать, человек жадный денежный мешок, что вот, мол, что такое калета? Это сумка, кошелек с деньгами. И он в эту сумку, в этот кошелек, значит, деньги складывал, складывал, и любыми средствами старался только нажиться. То есть прежде всего возникает образ какого-то скряги такого, знаете, скопидома. А дальше в развитии этого возникает уже идея о том, что он не брезговал никакими средствами. Ну, в общем, негодяй был. Ходил с татарами на Тверь, что он готов был там, не знаю, брата родного убить, лишь бы чего-то добраться. То есть образ совершенно отталкивающий. На самом деле этот образ – это исторический миф. Ведь, понимаете, есть история, историческая наука, а есть историческая мифология. Историческая мифология – это часть идеологии. В каждой идеологии есть своя историческая мифология. И в этой исторической мифологии есть, что называется, знаковые фигуры. Вот один образ там, великого полководца, безупречный, да? другой образ там, великого правителя, мудрого такого, хорошего и так далее. А другой, наоборот, злодей, уж совершенно черный, черный, так что нечего и хорошего о нем сказать. И вот в этой исторической мифологии как раз и оказалась для Ивана Данильча черная, так сказать, черная метка. Так вот, изучив все сведения о нем, я могу вам сказать прежде всего, что само прозвище Иван Калита, оно неправильно трактуется. Его прозвали за эту сумку. Справедливо, он носил с собой такую сумку с мелкими монетами. Но дело в том, что он не складывал туда, а наоборот раздавал. Он очень любил, жалел нищих. Это одна из черт его характера. И не было такого нищего, которому бы он не подал хотя бы самую самую мелкую монету. То, что у него с собой было. И когда он выходил из дворца, об этом рассказывают источники Волоколамский Патерик 15 века, когда он выходил из дворца, он доставал из этой калиты монеты и раздавал нищим. И они бросались буквально толпами к нему, потому что князь выходил, значит, у них будет какая-то радость. И вот поэтому... Калита – это означает не жадный, а наоборот щедрый. Он не складывал в эту калиту, а он раздавал из нее. И в этом отношении очень важно, что есть в источниках второе прозвище. Не Иван Калита, а второе прозвище этого князя, в новгородской летописи сохранилось, которое раскрывает смысл первого, а именно Иван Добрый. Иван Добрый. Вот за что современники прозвали его Калитой. Добрый, щедрый, набожный. Конечно, я не хочу сказать, что это был ангел воплоти. Конечно, работа у него была, так сказать, тяжелая. И приходилось и сражаться, и интриговать, и врагам своим ловушки расставлять. Все приходилось. Иначе он бы не был князем. Он бы ушел в монастырь и оттуда бы, так сказать, не высовывался. Он был правителем. Здесь правила игры требовали от него и жестокости, и коварства, и всего. Но среди людей своего века, среди правителей своего века, это был один из самых приличных. Один из самых приличных. Во всяком случае, для Москвы, для своего княжества. А ведь каждый князь заботится прежде всего о своем княжестве, это естественно. Когда он ходил на Тверь, да, татары решили разгромить Тверь в 1327 году, потому что там произошло восстание. Тверские князья не сумели удержать свой народ. Я сказал вам, что это были героические авантюристы. И вот этот героический авантюризм тверских князей, он в конце концов привел к тому, что они не сумели удержать народ от мятежа против татарского отряда, который стоял в городе. И жители восстали и уничтожили весь этот татарский отряд. Это было 15 августа 1327 года. Но ясно было, что за это придется тяжело расплачиваться. Хан таких вещей не прощал, как это убили всех его, так сказать, воинов. И вот зимой с 1927 на 1928 год была большая карательная экспедиция. Всех русских князей заставил хан идти на Тверь вместе с татарским войском. Кто не пойдет, тоже рассматривается как враг, как мятежник. И, соответственно, его княжество будет растоптано. И его люди будут уничтожены. Вот такой был жестокий выбор. Либо ты идёшь на один русский город и спасаешь свой, либо ты не идёшь туда, но и тот, и другой будут уничтожены. И вот, да, Калита ходил на Тверь. Да, много чего он такого нехорошего делал. Но, вы знаете, вот когда он пришёл к власти, стал великим князем, там некоторое было... По времени заминка. Но в 328 году он торжественно был провозглашен великим князем Владимирским. То есть не только московским, но и великим князем Владимирским. Это был большой его успех. Он получил вот этот приз, о котором я вам говорю. Владимирское великое княжение и контроль над, ну, по крайней мере, формальный над русскими князьями. Так вот, когда летопись рассказывает о том, что Иван Данилович стал великим князем во Владимире, Дальше есть великолепное рассуждение летописца, которое передает нам отношение современников к Ивану Даниловичу. А говорится там буквально следующее. Значит, вот на княжение великое, Иван Данилович Московский. И дальше говорится. И бысть оттоле тишина великая в русской земле. И присташа поганые воевать и русскую землю. И опочише православные от томления Бессерменского. Престаше поганые воевать русскую землю. И опочише православные от томления Бессерменского. Вот так на древнерусском языке выражена была мысль о том, что Калита дал не только своему княжеству, но всей русской земле мир. Он обезопасил ее от постоянных набегов, от внутренних усобиц, погромов. Он дал то, что сейчас на современном языке называют стабильностью. Спокойствие, порядок, определенную уверенность в завтрашнем дне. И благодаря этому на 40 лет, что значит 40 лет? Он не правил сам 40 лет. Но с 328-го прибавляем 40, и мы получим 368 год, когда было огромное нашествие литовцев, Альгерда Литовского, на русские земли. И, конечно, тишина уже кончилась. Но эти 40 лет – это правление Ивана Калиты и его сыновей, Семёна Гордого, Ивана Красного и затем первые годы правления уже его внука Дмитрия. То есть это как бы семейное дело. В то время политика ведь тоже была семейным искусством. Никаких учебников не было, университетов не было. Всё передавалось от отца к сыну. Поэтому семейные традиции, семейное ремесло, в том числе и политика, это обычная картина в средние века. Так вот, тишина. Русские земли живут спокойно. Русские земли восстанавливают свою экономику, увеличивается население. Об этом очень хорошо говорил Василий Васильевич Ключевский, наш знаменитый историк, в своей речи, посвященной преподобному Сергию. Ключевский говорит, что вот за эти 40 лет выросло новое поколение русских людей, 40 лет тишины, которые уже чувствовали себя независимо, которые уже не испытывали такого слепого страха перед татарами, как было раньше. И вот это поколение свободных, гордых людей вышло на Куликовскую битву. Вышло на Куликово поле. Ну, Иван Данилович скончался в марте 1340 года. После его кончины 13 лет правил его сын Семен Гордый. С 340 по 353 год. И после этого еще небольшой период с 1953-го по 359-й правил другой сын Ивана Калиты, Иван Красный. Здесь нет нужды подробно говорить об этих правителях, скажу только одно. Они продолжали политику отца. Они обеспечивали стране вот этот покой, порядок, тишину. И страна укреплялась, их власть укреплялась, поднималась Москва. Все это было очень полезно, потому что Золотая Орда со временем начинает ослабевать. Ведь Золотая Орда в 1357 году вступает в период распада. Наши летописцы с таким, знаете, ну, злорадством даже пишут, что началась заметня Великая ворде. В 357 году там начались бесконечные усобицы. То, что мы уже как бы пережили, мы уже выходили из этого, они только вошли в это состояние, раздробленности. Бесконечные внутренние распри. Орда ослабела. И вот, пользуясь этим ослаблением Орды, внук Ивана Калиты, московский князь Дмитрий Иванович, резко меняет московскую политику. От политики тишины, от политики полного подчинения Орде, И благодаря этому сохранению тишины Дмитрий переходит к политике совершенно другой. По сути дела, он поднимает восстание. Он поднимает восстание против власти Золотой Орды. Он создает союз русских князей. Целью этого союза как раз и была борьба за независимость. Уже в 1374 году Дмитрий собрал князей на съезд в Переславле залесском И там было достигнуто это соглашение о совместной борьбе против татар. И вот эта героическая война против татар, восстание против татар за независимость, она, это, оно, это восстание, это борьба, венцом своим имела, конечно, знаменитую куликовскую битву. Куликовская битва это одно из тех знаковых событий русской истории, которое дает нам, знаете, какие-то точки опоры во времени. Ведь история это система координат во времени. И мы, ориентируясь в истории, обычно вспоминаем какие-то ключевые события. Ну, скажем, вот мы говорим, там Бородинская битва или Твеликая Отечественная война. Или, скажем, там, Петровские реформы. И это какие-то точки, которые дают нам ориентиры в пространстве, времени. Так вот, Куликовская битва – одна из таких опорных точек русской истории. Алексеева Настя. Николай Сергеевич, у меня такой вопрос. Вы упоминали такое понятие, как историческая мифология. Как вы считаете, кто ещё из русских князей был оклеветан, так скажем, историками? Да, и в чём именно? Вы знаете, это Это интересный вопрос. Ну вот, например, существовала такая традиция представлять сыновей святого Владимира, крестителя Руси, в таком, знаете, черно-белом цвете. Вот белый – это Ярослав Мудрый. Он все делал хорошо, все делал правильно, умный такой, мудрый, порядочный человек. А другой брат, Святополк, это абсолютно черный. Светополк окаянный, он злодей, он подослал убийц значит, к своим братьям, он проклятый, он бежал и так далее то есть абсолютно черный. Внимательное изучение источников показывает, что все не так просто было, что вовсе не факт, что светополк подослал этих убийц, что вовсе не факт, что Ярослав Мудрый был таким, так сказать, чистым и безгрешным. Но вот исторический, об этом много можно говорить, но исторический миф таков, что вот один абсолютно белый, другой абсолютно черный. Вот это первое, что приходит в голову. Ну, э, вечная идет дискуссия по поводу Александра Невского. Вот Александр Невский, с одной стороны, это святой, это человек, который, ну, так сказать, золотая легенда русской истории. А с другой стороны, историки постоянно, ну, не все, правда, но есть любители в истории разрушать мифы. И вот такие любители, они постоянно подкапываются под Александра Невского и стараются доказать, что и брата он предал, и татар навел на русскую землю, и вообще непонятно, за что его великим полководцем считают. То есть вот такая вот, как бы вам сказать, дискредитация Александра Невского, она постоянно в литературе встречается. Каким он был на самом деле, ну, вы знаете, источники не позволяют на 100% сказать, что вот так или так. Здесь все на уровне... Ну, интуиция историка. Елизавета, в начале правления Данила Александровича в Москву пошел большой поток мигрантов. Вот что они сделали для города, вообще для развития города и, княжеств, и княжества в целом? Или они просто заселяли территорию, ничего не привнося нового? Да, ну, это хороший вопрос. Вы знаете, во-первых, сразу же, когда говорим об этом времени, приходится развести руками и сказать, что, к сожалению, источники очень мало нам... Об этом говорят. Но все-таки кое-что ясно. Ясно следующее, что приезжали люди, как правило, семьями, родами. То есть они привозили с собой и какое-то семейное добро, и свои слуги, и свита. И, конечно, они приносили в Москву свою, ну, скажем так, боевую мощь, свой потенциал. Это были воины. И это были труженики, которые начинали работать здесь на новом месте. И воины, и труженики, они укрепляли Москву. И то, и другое было необходимо. Так что вот в самом первом приближении так можно сказать. А подробнее, к сожалению, таких сведений нет, что конкретно кто из них что делал.